Глава 34. В то же самое время, март 640 года, окрестности города Татта, Южный Синд. В настоящее время город Татта, провинция Синд, Пакистан. Чач-Изалора, -э царь Синда, и впрямь оказался толковым правителем и полководцем не из плохих. И ведь не скажешь, что он бывший слуга, который заведовал гардеробом последнего царя из династии Рай. Тот умер, не оставив наследника, зато оставил младшего брата, который проиграл борьбу за власть хитрицу Чачу, обольстившему царицу Суханадии. Бывший слуга привел 20 тысяч воинов сюда в окрестности Татты. Левый фланг его войска занимали полуголые лучники и копьеносцы со щитами – На правом стояла конница, где богатыми доспехами выделялись отряды индийских князей севера. А вот в центре... «Вот дерьмо!» — мрачно сказал Надир, оглядывая центр вражеского войска, где стояло пятьдесят слонов, ожидавших команды погонщиков, сидевших у них на спине в каком-то домике. Там же сидели два лучника, защищавших этот танк древности. «Ничего особенного, мой дорогой зять», — покровительственно сказал тесть. «Мы уже били этих зверей в Персии. Они страшны только тогда, когда идут гурьбой, и непривычные лошади боятся их запаха. Если знать, как с ними обращаться, они не опаснее взбесившейся коровы. Тогда бери на себя центр», — прищурился Надир, «а я займусь левым флангом. Там стоит полуголый сброд с копьями». Такой же, как наши джаты. Я поведу те две тысячи, что прибыли из Ямамы в прошлом месяце. Там отборные бойцы. Я с некоторыми из них бился в Сирии и Палестине. На этот бой Надир привел полные пятнадцать тысяч воинов. Из них четыре чистокровные арабы, прошедшие множество битв. А вот остальных он нанял за звонкую монету, зерно и обещание богатой добычи. И где же разжился золотом эмир, перед которым еще совсем недавно нависал призрак полнейшей нищеты? А это все вторая жена. Лади начала, наконец, отрабатывать те безумные суммы, в которые обходилось содержание ее самой, ее служанок, прачек, поваров, музыкантов, танцовщиц и держателей опахал. Надир вспоминал тот разговор с ней. «Так где же взять золото, жена?» Он уставил на Лади тяжелый, недоверчивый взгляд. «Мы забрали казну твоего отца. Мы забрали золото из ваших храмов. Резать здешнюю знать я не хочу. Мне не нужно восстания за спиной». «А как быть с теми, кто кланяется тебе, а сам ведет переговоры с Чачем, обещая передать тебя ему?» Сказала Лади, глядя на своего жутковатого мужа со спокойной уверенностью. Как быть с теми, кто перед взятием города утаил большую часть сокровищ из храма Вишну? Ты забрал едва ли четверть того, что там хранилось». Лади сидела, поджав ноги и положив выкрашенной хной ладони на колени. Ее голубое сари было просто куском тончайшего шелка, расшитого золотой нитью. И оно обвивало пышное тело, заставляя Надира охотничьи шевелить ноздрями. Тут в Синде женщин учили искусству любви, в отличие от добродетельной Аравии, где такое и в голову никому бы не пришло. На шее его второй жены висело тяжелое ожерелье, украшенное множеством изумрудов, а в ушах звенели массивные серьги, что почти касались ее плеч. Пальцы лади унизывали перстни, где один камень соревновался с другим по размеру и красоте, В общем, обобрав собственную жену, Надир мог бы на время решить свои материальные затруднения. Но что-то ему подсказывало, что делать этого не стоит. И это что-то было скорее здравым смыслом, чем совестью. «Ты же ненавидишь меня», — заявил Надир ей прямо в лицо. «Тогда зачем помогаешь?» «И ты уже знаешь ответ на свой вопрос. Я возьму этих людей на пытку, потом казню их и отниму имущество». «Так зачем тебе это?» «Такова карма», — Лади отвернулась в сторону, блеснув слезой. «Мы должны достойно пройти свой земной путь, чтобы переродиться в движении колеса сансары. Я дочь князя, а теперь еще и жена князя. Это значит, что множество перерождений моя сущность жила праведной жизнью, угодной богам. А потому они возвысили меня». Когда прервется колесо перерождений, то Атман, моя душа, получит спасение. И хоть между нами нет особенного согласия, мой долг — дать новую жизнь, оставив ее после себя. Мой священный долг — перед лицом богов сохранить эту новую жизнь. Понимаешь, о князь? — Я ни хрена не понимаю, — наморщил лоб Надир. — Ты попроще объяснить не можешь? Ты беременная, что ли? да мой господин склонила голову лади и я не дам погибнуть нашему нерожденному ребенку под мечами солдат царя чача и мой путь тоже не должен закончиться так а, -а, а не хочешь помирать значит радостно оскалился надир которого рассмешили путанные объяснения жены он знал про местные верования но считал их просто нелепой чушью Он продолжил, глядя на нее с понимающей усмешкой. «И ты поняла, что со мной твоя жизнь будет прежней, сытой и роскошной. А то, что приходится раздвигать ноги перед тем, кого ненавидишь, не слишком большая цена за это, да, женушка? Ты не хочешь, чтобы копье какого-нибудь нищего солдата снова отправило тебя в это твое колесо сансары? Вдруг ты в своей новой жизни станешь не царицей, а ослицей? Смешно сейчас сказал, да?» «Ладно, говори, кто этот предатель. Я повешу его на собственных кишках, а потом скормлю крокодилом». «Тебе нужен Джаянта. Он глава знатнейшей семьи Брахманов, мой господин», — сказала Лади, прикусив губу от досады. Ее супруг, которого она не без оснований считала грубым дикарем и мужланом, оказался довольно проницателен. «Для тебя это выглядит странно?» Но брахманы стоят выше, чем цари Шатрии. Боги могут покарать того, кто поднимет руку на их служителей. — Да плевать я хотел на ваших демонов! — убежденно ответил ей Надир. — И скоро эти брахманы будут у меня стоять так, как я им разрешу. Я помню этого старикашку со сладкой улыбкой. Ведь он подарил тебе на свадьбу это ожерелье. — Это ожерелье моей матери. Лади снова повернула лицо в сторону, чтобы спрятать слезу. Она пожертвовала его храму, а он распорядился им как своей собственностью. Он показал этим подарком, что по-прежнему стоит выше меня. Он показал, что снова вернет себе власть и что твоя власть временна тут. Этот подарок скрытое оскорбление. Не забудь, мой царственный супруг. Когда Джаянта признается в измене, ты вырежешь его рот до последнего человека. «Ты уверена в том, что он сносится с царем Чачем?» — спросил ее Надир. «Уверена. Ведь Чач тоже брахман из знатного рода», — махнула пухлой рукой Лади. «Они оба ненавидят вас, мусульман. Вы подрываете их власть. Но на самом деле не важно, что он делал и делал ли вообще. Важно лишь то, что будет сказано на суде. Казни Джаянту вместе с сыновьями и награди прочих из знати». Тогда они не ударят тебе в спину и дадут свои отряды, когда придется воевать. А вот если ты победишь чача, они станут твоими навсегда. А пока? А пока они выжидают. А ты не такая дура, какой кажешься. С немалым уважением посмотрел на жену Надир. И вдобавок злая, как волчица. Не волнуйся, дорогая женушка, я так и сделаю. Я не оставлю за спиной кровных врагов. Вот так вот. Эмир Сокотры и Южного Синда стал богаче на восемь миллионов драхм. Семья брахманов просто купалась в золоте, ведь царик кшатрии до этих пор не смели поднять руку на тех, кого защищают боги. А вот Надир посмел и ни секунды не пожалел об этом. Плевать он хотел на гнев многоруких демонов. Он боялся только людей. Воспоминания покинули его, потому что заревели трубы, И армия Чача сделала первый шаг вперед. Двинулись вперед и слоны, которых погонщики укололи в шею короткой пикой с крюком. «Сомкнуть строй! Во имя Аллаха!» Заревел Азис, подняв над головой меч. «Поджигай!» Длинные шесты, обмотанные пучками солома и тряпками, политыми маслом, вспыхнули по всему центру. Сотни воинов выставили вперед это немудреное оружие, поджидая, когда огромные животные сделают последние шаги, стремясь растоптать строй смуглолицых людей, скалящих белые зубы в злой усмешке. Но слоны весьма умны, и они не любят, когда им тычут в морду длинную палку с факелом на конце. Они начинают реветь от страха, беситься, и даже уколы погонщиков больше не пугают их. Десятки слонов, взявших разгон, почти что врезались в строй пехоты. Но воины, прошедшие множество битв, не растерялись. Они разошлись в стороны, позволив этим гигантам прорваться вглубь войска. Погибли немногие. Лишь те, кто замешкался, или на кого слон обратил свое особое внимание. Ну, или тот, кто в этот день потерял милость Аллаха. Раздались вопли и хруст костей, когда тяжелые ноги, больше похожие на столбы, начали топтать тела сбитых на землю воинов. Бивни, на которые надели острые железные зубья, протыкали полуголые тела насквозь. Слоны увязли в плотной массе тел, но на этом их успех закончился. Их натиск был остановлен. К мордам несчастных животных устремились горящие факелы, Копья безжалостно били в их глаза, а тяжелые мечи подрубали их ноги. Трубный вой пронесся по полю. Слоны привыкли к тому, что ничтожные людишки разбегаются перед ними в страхе. Они ведь так огромны. Они не привыкли биться на равных. А Надир, бросив коня слуге, повел отборных бойцов из Аравии прямо на строй полуголой пехоты. Он, закованный в железо с головы до ног, с тяжелой саблей и в шлеме, закрывающем лицо, был похож на статую бога войны, которая сошла со своего пьедестала. Он так и не научился биться на коне, как пристало знатному воину. И это его неумение многими почиталось как величайшая доблесть. Ведь самый мир идет в ряду своих воинов, будучи первым из них. «Вперед! Во имя Аллаха!» Заорал он, ударив щитом в строй врага. Копья скользили по его доспеху, не причиняя вреда, и уже через два удара сердца Надир развалил стоявшего перед ним воина почти пополам. Он отдернул саблю и заревел. Голые по пояс копьеносцы, глядя на него, отшатнулись было, но пять шеренг товарищей, подпиравших их сзади, удержали воинов на месте. Они не побежали даже тогда, когда Надир рубанул ближайшего к нему наискосок, отчего голова, левое плечо и рука отлетели в сторону, обдав его товарищей фонтаном крови. Арабы завыли восторженно и врубились в строй пехоты, который понемногу поддавался натиску, изгибаясь назад, словно сломанное птичье крыло. Голые по пояс индусы не соперники тем, кто сокрушил ромеев и персов а на левом фланге войска мусульман стояли джаты, точно такие же полуголые копьеносцы, на которых накатилась конница царя Чача. У джатов не было ни малейшего шанса, но Надир слишком долго общался с величайшими воинами, чтобы сделать глупость, подставив свою пехоту под удар кавалерии. К тому же, милостивый Аллах наградил его таликой ума, и то, что казалось слабостью, внезапно стало силой. Джаты отступили за острые деревянные рогатки, из-за которых стали разить копьями коней и их всадников. Конница Чача, собранная из самых знатных воинов, увязла в бою с полуголой пехотой, которую, казалось бы, давно уже должна была растоптать. — Аллах, помоги мне! — прохрипел уставший, словно молотобоец Надир, увидев, как обезумевший, ревущий от ярости слон несется прямо на него. Левое ухо несчастного животного было опалено огнем, а на месте глаза виднелась кровоточащая яма. Слон уже не разбирал дороги и несся прямо через строй собственной пехоты, топчая ее без разбору. Домик на его спине был пуст и сполз в сторону. Точнее, он был почти пуст. Тело погонщика, пронзенное дротиком, свисало вниз и не падало лишь потому, что зацепилось чем-то из амуниции. Пехота Чача начала разбегаться, ведь обезумевшее животное неслось прямо по телам воинов, не обращая внимания на копья и стрелы. Слон поднял хобот и затрубил, в ярости оглядывая толпы мечущихся перед ним людишек. «Пошел ты!» — прошептал Надир. И взял саблю двумя руками, отбросив в сторону, ставший бесполезным щит. Ты всего лишь взбесившаяся корова! Великий Аллах! Я построю мечеть в Банпхоре. Даруй мне сегодня победу! То, что произошло дальше, он видел словно со стороны слон врезался в ряды его людей, а он сам с абсолютно холодной головой сделал шаг в сторону и нанес чудовищный по силе удар отрубив слону хобот. Яркая кровь ударила фонтаном, облив его самого, и ярость слона сменилась жалобным стоном. Несчастное животное опустилось на колени. Оно больше не имело сил бороться. Оно умирало, истекая кровью. «Ты всего лишь огромная корова», — презрительно сказал Надир, — вгоняя в оставшийся целым глаз копье, поднятое с земли. «А я эмир-мусульман!» Воины, стоявшие вокруг, заревели, приветствуя его, и сомкнули строй. Осталось совсем немного, надо лишь поднажать. Расстроенные ряды индусов опрокинули и погнали в сторону центра, туда, где стоял царь, туда, куда бежали обезумевшие слоны, которые испугались факелов, сжегших их уши и морды. Слоны растоптали собственное войско. Это была их главная слабость как боевой силы. Стоит лишь напугать их, и они бегут назад, не разбирая дороги. Воины Азиза и Райхана с ревом ворвались в лагерь, где закипела форменная резня. Впрочем, ждать осталось совсем немного. Ведь прямо в этот момент в спину конницы Чача ударили отряды индийской знати, которую Надир засыпал серебром и золотом, взятым у казненного Брахмана. И это все решило. Днем позже Надир стоял у ворот самого большого и богатого города в Южном Синде и колотил по ним булавой. — Эй! — орал он на ломаном языке синтхов. Выходи на переговоры! Даю час подумать! «Ваш царь разбит и бежал на север, поджав хвост. Я клянусь Аллахом, что возьму выкуп, и тогда тут не тронут ни один дом и ни одну бабу. А вот если вы, помесь осла и обезьяны, решите сопротивляться, я возьму ваш город, и тогда живые будут завидовать мертвым». Он развернулся и пошел назад в лагерь, который его победоносное войско разбило прямо напротив городских ворот. Шатер Чача, взятый в бою, мебели шатра Чача и даже танцовщицы, ублажавшие царя Чача в этом злосчастном походе, принадлежали теперь ему. Как и музыканты царя Чача, которые трясущимися пальцами и губами терзали свои инструменты, радуя извлеченными из них звуками нового господина. — Хочешь, я подарю их тебе, уважаемый тесть? — сказал Надир, показывая на музыкантов. «Не откажусь!» — довольно щурился Азис, с вожделением поглядывая на полуголые тела девушек, извивающиеся в танце. Он ткнул пальцем. «Подари мне этих! У тебя уже целое стадо танцовщиц!» «Забирай!» — махнул рукой Надир. «Куда мне их столько? Их же всех кормить надо! Идут!» Шатер сунул голову воин, стоявший на страже. «Из города послы идут. Без оружия и с подарками». «Это хорошо», — удовлетворенно кивнул Надир. «Я люблю подарки. Особенно, когда они не входят в сумму выкупа». Яркие, кричащие одежды знатных горожан резали глаз непритязательным арабам. Цветные шелка, огромные тюрбаны, на которые ушла целая бездна ткани, а на шеях — и браслеты на руках вызывали лишь брезгливые усмешки у воинов. Женщинам прилично так одеваться. Хотя все признали, что бились индусы неплохо, особенно закованная в железо конница. И если бы не другие индусы, ударившие в спину воинам Чача, один Аллах знает, чем бы закончилась эта битва. — О, величайший из князей! — раболепно склонились горожане. Твоя храбрость, отвага и мудрость так велики, что весть о них уже достигла гор Бактрии и берегов Ганга. Все дети Синтху благословляют твое имя. Твоя щедрость, заткнитесь!» Брезгливо бросил Надир. «Один золотой динар за каждого мужчину, пол динара за женщину и серебряная драхма за ребенка. До заката!» «Но великий...» С лиц делегатов в миг слетела умильная улыбка, а сами лица вытянулись, став похожи на огурец и формой, и цветом. «В Татте живет больше двадцати тысяч человек. Это огромные деньги». «Так у меня и армия огромная», — развел руками Надир. «И ей надо платить. Выбирайте, почтенные. Вы даете столько, сколько я сказал, или я возьму эти деньги сам». Я не обещаю, что те, кто стоит сейчас передо мной, уцелеют, когда воины войдут в Татту. Наоборот, я обещаю, что крови будет очень много. Джаты ненавидят вас, поклонников многоруких богов. Стены домов Татты пропитаются кровью убитых, а женщины проклянут вас за вашу жадность. Напротив, если вы заплатите мне эти деньги, то уже завтра большая часть войска отправится по домам. Джаты и отряды из банпхара уж точно. А остальное войско? Осторожно спросили горожане. Остальное войско останется здесь, успокоил их Надир. Они получат наделы земли с крестьянами и будут защищать вас от нечестивого царя Чача. Я думаю, он попробует вернуться. Вы же хотите, чтобы вас защищали? Э. -э... Уважаемые люди издали какой-то невнятный звук. «Хотим. А разве, взяв деньги, вы не уйдете из нашего города?» «Да ни за что!» — широко улыбнулся Надир. «Я буду жить здесь с вами, мои дорогие подданные. Мне требуется дворец побольше, а в Хоре становится тесновато. У моей жены просто несметное количество слуг. Так каков будет ваш ответ?» «Мы согласны». Обреченно вздохнули горожане. «Если вы не станете рушить наши храмы?» «Не стану», — кивнул Надир. «Но такая милость тоже стоит денег, почтенные. Впрочем, мы обсудим это позже. А пока я жду свое золото, и горе вам, если в городе окажется больше народа, чем вы мне заплатите. Вы будете жалеть о своей глупости бесконечно долго. Уж я об этом позабочусь». «Я услышала, что у меня целая толпа слуг», — услышал Надир до да боли знакомый голос. «Что-то я не припомню, чтобы на Сокотре у нас была такая роскошь. Или ты называешь толпой ту старуху, что убирается у нас в доме? Ты ничего не хочешь рассказать мне, мой дорогой супруг?»